Утро понедельника, как всегда, я встретил на плацу. Контролирую подъем полка и выход на физическую зарядку. Рядом стоит дежурный и докладывает, что в полку ничего не случилось. Выслушав все, за исключением, будучи уверенным, что гости уже разъехались, я просто для очистки совести спросил, как ветераны? Все нормально, товарищ подполковник, они в столовой. Как? В 6 утра? Так они оттуда субботы не выходили. «Совсем?» — спросил я вовсе не к месту. «Как будто из столовой можно выйти частично». «Не один!» — спокойно подтвердил дежурный. «Командир вернулся!» — сказал один из ветеранов, когда я зашел в столовую. Остальные радостно загалдели, но будто у всех было, что мне сказать, а из-за какой-то дурацкой паузы не получилось. Куда-то командир выходил. «Да, не бритый!» Да, немного уставшие, но ни одного бессмысленного взгляда. Свежи, как огурчики. И подруги, к тому времени я уже узнал, что это не только жены, засуетились. Чистую тарелку на стол, наливаю трюмку, подкладывают кое-какую закуску. Я смотрю на них и не верю глазам своим. Люди на подходе к восьмому десятку. Два дня практически без сна, а им хочется что-то мне сказать. — Нет, они действительно из другого племени. А я инструктировал Ночмеда, как же, пожилые люди, мало ли чего. Да им сейчас автомат с рюкзачком, и посмотрим, кто отстанет. — Ну, а ты живой? — спросил я у замполита, на лице которого плотно оттиснулась печать бессонной и нетрезвой ночи. — Чуток живой, дежурим вахтовым методом по восемь часов. Мы пару раз пытались закруглить. Но только куда там?» Я смотрел на десантников маргеловского племени с нескрываемым восхищением. «Ай да ветераны! Ай да молодцы! Такие солдаты — просто мечта любого командира!» Через какое-то время стал ветеранов различать по именам, фамилиям и званиям. В любое время мои двери для них были открыты. Появлялись они дружно и всегда с потрясающим тактом спрашивали. Чем можем помочь, товарищ командир? Я видел фронтовиков в разных ситуациях, но ни разу не изменил своего первого впечатления о них. Герой, и только все больше укреплялся в этом мнении. Я уже пару лет командовал воздушно-десантной бригадой в Горболово, когда ко мне зашел зам по воспитательной работе. Вас хочет видеть, подполковник Рогоскин приглашает завтра к себе домой. У меня завтра командирская. Езжайте без меня. Товарищ полковник, он хочет увидеть именно вас. Давайте все оставим и съездим. Плох дед? Скромная питерская квартира. А ствол с тараниями заботливой Елизаветы Ивановны накрыт, как на свадьбу, с икрой, коньяком. Рогозкин во главе стола, в парадном кителе. Три нашивки за тяжелое ранение, пять боевых орденов, тридцать медалей, парашютный знак. Я знаю, что за этим знаком Четыре тысячи прыжков, из них пять во вражеский тыл и пятьдесят катапультирований. Выпились за встречу за ВДВ. Хозяин ни крюмки, ни к закуске не прикоснулся. После третьей подозвал меня к своему рабочему столу. На столе карта Ленинградской области. На ней по науке 2 на 5 КМ обозначена площадка приземления. Товарищ полковник Владимир Васильевич! Возьми эту карту. Я знаю, у вас проблемы с выбором площадок приземления. А вот про эту площадку никто не знает. Мы на нее еще в 1940 году прыгали. Спасибо большое, Федор Осифович. Обязательно использую. Не мог я сказать деду, что это место сейчас попадает под Глисаду Пукова-2 и сплошь застроено. Видел, как это важно было для фронтовика. Знал уже, что он несколько раз пытался поговорить со мной, но все не получалось. И я вновь поразился величием этого поколения, их преданностью делу, которому один раз в молодости они себя посвятили и беззаветно служили до последнего вздоха. Да, до последнего вздоха. И это не художественное преувеличение. На следующий день гвардии подполковник в отставке Рогоскин Федор Осипович умер. Такой же легендой воздушно-десантных войск Был, безусловно, и кутовой Кирилл Александрович, неугомонный в свои 80 лет и переживающий за войска и страну человек. Удивительной скромности он приходил жаловаться, что их обижают в Совете ветеранов, и просил помощи. Я честно отвечал, что не имею права даже сидеть в присутствии фронтовиков, а не то, чтобы вмешиваться со своими суждениями в их дела. Он вздыхал, а через какое-то время делал новую попытку. Слушая его, можно было подумать, что это профессор, который всю жизнь в микроскоп рассматривал пестики и тычинки, а отлю, если требовалось, за него давили лаборанты. Но я-то хорошо знал, каким был этот ботаник. В ходе первой заброски в тыл фашистов, он и его группа, практически ножами, уработали штаб танковой дивизии. Как вам такая проба пера? Получил первый орден Красной Звезды. Участвовал в сложнейшей операции по захвату образцов снарядов с химической начинкой и не рядовым исполнителем, одним из организаторов, которому доверили лично доставить захваченные образцы в Москву. Там же получил орден Отечественной войны первой степени. Было и третье десантирование в тыл к фашистам, и форсирование Сверии, когда 12 его подчиненных получили звание Героев Советского Союза, и освобождение его родного городка, Прилуки, почетным гражданином которого он стал. И неоднократные ранения, и победа, которую он встретил капитаном. Этого одного могло хватить на несколько жизней. Думаете, стал почивать на лаврах? Так нет же. После войны испытатель парашютной техники — более двух тысяч прыжков. Испытатель авиационных катапульт — более 20 испытаний. К сведению, после второго катапультирования летчика списывают с летной работы, потому как эти выстрелы человеческим телом в летном кресле очень неблаготворно сказываются на организме. А как сказываются 20 испытательных, а служба, а преподавательская деятельность? Вот я и говорю, легенда. Уходят фронтовики, не жалуются, не просят, не сгибаются. Смотришь на них и душа переполняется гордостью. Это наши люди, наши отцы, наши учителя. Но я обидно за них. Что ж ты, Русь, так неласкова к своим сыновьям, жизни за тебя не жалевшим? Еще один ветеран моего полка. Уж простите, каждый офицер, откомандовавший полком, считает этот полк своим. Лукашевич Юрий Богданович, полковой разведчик, в апреле 1945 года. В Австрии с одной противотанковой гранатой привел в штаб целый взвод из дивизии Дельвейс с полным вооружением и офицерами в придачу. Командир корпуса на представлении герою написал «Слишком фантастично!» Лукашевич получил солдатский орден, медаль «За отвагу!» Стоял в почетном карауле, когда бургомистр Вены вручал комдиву ключи от города, пил 20-летнее вино которым монахи главной кирхи города угощали бойцов, бравших ее так аккуратно, что ни единым выстрелом не поцарапали. Говорит, что и до ныне, в день освобождения Вены, в той кирхе звучит молебен в честь гвардейцев 357-го полка. Отвоевал, честно, а после победы догнала его в Австрии бумага по линии СМЕРШа. Арестовали, как шпиона. Как же, фашистский халуй, помогал немцам сжигать односельчан. Почти 700 человек сожгли фашисты в здании школы на 23 февраля 1943 года, когда стали мстить мирным жителям на оккупированных территориях за свой разгром под Сталинградом. Погибла в огне и мать Юрия Богдановича, и он был в той школе, но выполз и проскочил между пулеметами. Прятался у чужих и родственников, пока фронт не докатился. Пошел служить, пока геройствовал в Венгрии и до Австрии. Органы расследовали злодеяния фашистов. По злому умы слугили случайно. Полдеревни, однофамильцы Лукашевичи, причислили его к тем, кто с повязками полицаев, винтовками загонял своих на костер. Судил трибунал. Тех, кто не поверил и вступился за Лукашевича на наследствий, в 24 часа отправили в союз, а чтобы сомнений не было, прицепом обвинили в воровстве и растрате. Ведь, по их мнению. Не мог враг по определению не воровать и не вредить. Двадцать пять лет лагерей. Правда, через семь с половиной лет после смерти Сталина освободили и обвинения сняли. Оказалось, был виновен другой Лукашевич, но не Юрий. Забыл обиду. Учился, работал, защитился. Когда пришло время не только реабилитировать, но и заплатить за труд в лагерях, подал заявление. Ответ. Вершина цинизма. Дескать, вам не положено. Вы же сидели не за то, что односельчан жгли, а за растрату. И аккуратненько на приговор ссылаются, на четвертый пункт обвинения, забывая, что за любой из первых трех грозил расстрел. Молодому парню было не до джемперов и квашеной капусты. Он только хотел доказать, что не враг, не предатель и не шпион. Тогда никто не послушал. Была бумага. А что по сравнению с ней человек? Но сейчас, когда выяснилось, что это навет, зачем делать вид, что судили проворовавшегося заведующего полковой лавки? Почему за растрату отправили в лагерь для предателей? В лагерь, где нечеловеческий труд до полусмерти, до опухших коленей и шатающихся зубов, только за то, что с разрешения командира дивизии отпускал в полковой лавке офицерам до получки на запиши? Да комдив первым бы защитил комсомольского вожака которого сам же бросил навести порядок в полковой лавке и разрешил отпускать товар в долг. Но одно дело — защищать своего бойца, и совсем другое — заступиться за предателя. Можно было нарваться и на обвинение в заговоре. И никто в России не захотел разобраться не по букве, а по духу и понять. Сейчас ветеран живет и верит, что правда победит, но надеется на Страсбург, Пишет историю своего казацкого рода и меня увлек. Вот и рассказываю вам. Да, такие они, наши герои. Встретишь в толпе и внимания не обратишь. А ты подойди и послушай, пока они живы, наши фронтовики. Мятежный полк. За державу обидно. Белое солнце пустыни. В один день лучший 357-й полк 103-й дивизии стал мятежным. Мы уже год входили в состав белорусских вооруженных сил, ковали как могли боевую готовность, но служили, не присягнув новому государству. И тут яйцеголовым националистам в Минске срочно захотелось, чтобы офицеры присягнули. И не просто так, а в день Великой Исторической победы литовско-белорусского войска под Оршей над одним из полков Ивана Грозного. И оказывается, было в истории и такое. Мы для себя давно решили, что один раз уже присягали, в том числе и народу Белоруссии, второй раз не будем. Разбираться прибыл сам министр обороны Козловский. Я находился в отпуске, поэтому отвечать пришлось моему заму, Владимиру Петрову. Вот что он рассказал. — Это что? — спросил министр с порога указывая на портрет генерала Грачева, который в числе других был установлен на полковой аллее героев. Почему министр обороны чужого государства красуется в полку белорусских вооруженных сил? Это наш командир дивизии, под его командованием мы воевали в Афганистане. Ответ был неправильный, поэтому последовал новый вопрос. Вы кто? Заместитель командира полка подполковник. Я спрашиваю, вы кто по национальности? Русский. — А жена? — Жена русская. И сын тоже русский. Начальник штаба на беду министра оказался украинцем. Его жена и дети тоже. От большого ума или от растерянности Козловский спросил. — Вы можете увезти полк в Россию? Петров, не моргнув глазом, ответил. — Легко. Нужен приказ и шесть часов времени. — Как они забегали! Кто сдирал таблички с ленинских комнат? кто портрет Ленина из комнаты начальника караула. Министр обороны приказал соседнему командиру танкового полка блокировать полк в случае попытки выхода. Тот пришел уточнить у нас, что за маразм. Он может завести первый танк только на третьи сутки. Мы его успокоили, налили сто грамм и сказали. Волю случая пеной шваль на разломе великой страны поднялась до неведомых для себя высот. Министры! и пытается оправдать свое существование. К сожалению, мы не нужны России и никуда не собираемся. Успокойся. Когда я вернулся из отпуска, меня ждал сюрприз. В полку на правах дежурного подвязался один из заместителей министра обороны Республики Беларусь. Следующее известие тоже было не из приятных. Командира дивизии, русского генерала Колобухова, заменил белорус Хацкевич. До сих пор мне абсолютно параллельно. Какой национальности мой сослуживец? Командир или подчиненный? А здесь я впервые задумался. Открываю приказ комдива и получаю первый за последние пять лет службы выговор. Ни за что. Просто, чтобы понимал, что в них не забалуешь. И вам здесь не тут. Это была последняя капля, написал рапорт. На следующий день прилетел начпо. Да ты у нас первый кандидат на выдвижение, полк лучший и так далее. Я положил приказ Камгива на стол, прикрыв приказную часть. Тот прочитал повествовательную и говорит. Так, полк трижды упоминается как лучший. Ценный подарок можешь и не получить, а благодарность обеспечена. Прочитал провыговор, выговор, говорит. Это какая-то ошибка? Ошибка служить в такой армии и под началом такого командира. Он меня еще в глаза не видел а уже в грязь втаптывает. Боровуха была мой первый гарнизон, где я, будучи командиром полка, получил свою первую квартиру. Коллектив полка блестящий, служилось с удовольствием, но вместе со мной 88 офицеров и прапорщиков положили на стол свои рапорты на следующий день. Не остановили ни посулы о вышестоящих должностях, сразу, через две ступени, невозможность улучшить жилье. Не остановило и неопределенность перспектив в России. На третий или четвертый день прибыл в полк на дежурство бывший командующий Белорусским военным округом генерал-полковник Костенко, теперь заместитель министра обороны. Он разительно отличался опытом и кругозором от пигмеев, которые дежурили до него. Просмотрел на развод полка, задал несколько вопросов по существу и говорит «Мне все ясно, командир! Как тебя зовут? Пойдем, Володя, к тебе в кабинет. Поговорим. Много чего мы с ним переговорили. На прощание обменялись рукопожатием, и он уехал. Больше никто из министерства к нам не приезжал. Через месяц Володя Петров уехал в 14-ю армию, к Лебедю, воевать в Приднестровье. А я принял Горболовскую, 36-ю воздушно-десантную бригаду. Остальные разошлись по ВДВ России, а полк через пару лет был расформирован, как и остальные полки дивизии. Жаль, не то слово. Прошло пять лет. Волею случая я оказался в Брюсселе на приеме короля по случаю национального праздника Бельгии. Только что закончился парад, на котором впервые в истории участвовал и блеснул своей строевой выправкой русский солдат. Наш военный аташе, лавируя между гостями, подводит меня к коллеге из Белоруссии. Смотрю, стоит Костенко. «Ну — Ну-ну, познакомь меня с героическим комбатом! — обращается он к нашему аташе. Я в то время командовал российским батальоном ООН. — А ведь мы знакомы, — говорю я, — и напоминаю, — про мятежный полк. Политес по боку, обнялись. Вижу, генерал действительно рад, — наклонился ко мне и говорит. «Ну их всех нахер! Пойдем, Володя, я тебя с женой познакомлю и выпьем, как нормальные люди!» И мы выпили, помянули недобрым словом уродов, а добрым — полк, благословенную белорусскую землю и людей, живущих на ней.